Ягуар и Тапир В давние времена ягуары вели себя совсем не так, как сейчас. Например, охотились они только днём, а по ночам спали. Лесные звери запомнили, в какое время ягуар выходит на охоту. И когда попугаи и другие птицы видели его с ветвей, то поднимали громкий шум, чтобы предупредить всех об опасности. Из-за их криков все, на кого охотился ягуар, прятались. Но эти вопли также привлекали внимание множество охотников с луками и стрелами, жаждущих поймать большую кошку. Той же оставалось только прятаться как можно скорее. Ягуару становилось все труднее и большую часть времени он ходил голодный. Тогда он решил охотиться ночью, когда его гораздо сложнее заметить, а добычу можно застать врасплох, пока она спит. Но оставалась одна проблема. Звери не видели его, но и сам ягуар не мог разглядеть, куда наступает, и постоянно ранил лапы ветками или острыми камнями. Как-то вечером Ожидая наступления темноты, Ягуар заметил Тапира, пробегавшего мимо его логова в поисках места для ночевки. Наконец Тапир устроился, снял копыта и улегся в траву. Тогда Ягуар подошел к нему и сказал. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. У меня к тебе есть предложение. Я заметил, как ты снял перед сном копыта. «Наверное, они нужны тебе только днем, а по ночам в них нет никакой необходимости, верно?» «Да», — настороженно ответил Тапир, — «днем я люблю гулять по лесу, а когда темнеет, обычно нахожу тихий уголок и ложусь спать». «Именно», — воскликнул Ягуар, — «раз копыта не нужны тебе по ночам, то не мог бы ты одолжить их мне». «Тогда я, наконец, перестану ранить лапы. Что скажешь? Договорились?» Как мог бедный топир отказать ему? Он ответил, «Хорошо, но ты должен пообещать, что каждое утро будешь возвращать их мне». «Договорились?» — воскликнул ягуар. С тех пор каждый вечер ягуар забирает у топира копыта, а по утрам приносит обратно. Конечно, копыта производят шум и пугают некоторых зверей, но, по крайней мере, лапы ягуара теперь защищены. Запомни, это секрет. Никому не рассказывай.